«Это заняло не больше пары часов». «Ха!» — хмыкнул Генри. «Если тебя немного подталкивать, ты можешь творить настоящие чудеса». Однако вместо того, чтобы произнести эти слова вслух, он лишь кашленно сказал. «Значит, вот чем ты занимался весь уикенд. Ремонтировал ее машину?» Но не все время. Я также выступал в паруснике, но ты, видимо, уже забыл об этом». Генри виновато, как бы защищаясь, вскинул руки. «Ты ведь знаешь, что я больше люблю песни в исполнении Гарта Брукса и Тима МакГро. Не нравятся мне все эти новые современные исполнители. Кроме того, к нам на обед приходили родители Эммы. Ну, вообще-то они тоже могли бы прийти послушать меня». Генри рассмеялся и чуть не расплескал кофе. «Могу себе представить их в паруснике. Они считают, что рок-музыка — сатанинское порождение». Если бы они побывали на твоем концерте, то полностью лишились бы слуха. Я передам Эмили твои слова. А она то же самое сказала. Так как там все было, я имею в виду парусник. Отлично. Генри понимающе кивнул. Извини. Майк пожал плечами. Что ж ты попросишь у Джулии за ремонт на этот раз? Сэндвичи, три карандаша? Нет. Тогда что же? Блестящий камешек. Ха-ха. «Серьезно, что? Мне очень хотелось бы знать». «Как обычно», — Генри присвистнул. «Хорошо, что бухгалтерские книги веду я, а не кто-нибудь другой». Майк бросил на брата нетерпеливый взгляд. «Ты тоже ничего с нее не взял бы». «Верно. А зачем снова заводишь все эти разговоры? Потому что хочу узнать, как прошло ее последнее свидание. Какое отношение имеет твой вопрос о цене ремонта к ее последнему свиданию». «И сам не пойму, братец!» — улыбнулся Генри. «А ты как думаешь?» «Я думаю, что ты сегодня утром выдал слишком много кофе, и это отразилось на твоих мыслительных способностях». Генри допил содержимое стаканчика. «Знаешь, ты, пожалуй, прав. Уверен, тебе совершенно безразлично последнее свидание Джулии». «В точку попал брат». Генри потянулся к кофеварке и налил себе еще кофе. Тогда тебе, пожалуй, безразлично и то, что говорит Мейбл. Мейбл? удивленно поднял брови Майк. Генри добавил в стаканчик сливки и сахар. Да, Мейбл. Она видела их в субботу вечером. Откуда ты знаешь? Потому что я вчера разговаривал с ней, когда мы вышли из церкви. В самом деле. Генри повернулся к Майку спиной и усмехнувшись направился в офис. Но ты же сказал, тебя это не интересует так что подробностями тебя обременять не стану». Из своего многолетнего опыта Генри знал, что Майк все еще стоит у двери, застыв на месте, и очнется от раздумья лишь через несколько секунд. Глава третья. Хотя Андреа Редли получила лицензию косметолога больше года назад, а у Мейбл проработала уже 9 месяцев, Она была отнюдь не лучшей парикмахершей салона. Андрея не только имела склонность брать выходные без предупреждения, обычно даже не удосужившись позвонить по телефону, но даже в те дни, когда ей удавалось прийти на работу, редко приходила вовремя. Андрея не слишком затрудняла себя выполнением пожеланий клиентов, Несмотря на то, что некоторые из них приносили с собой фотографии или в мельчайших деталях сообщали о желаемой прическе, она стригла всех абсолютно одинаково. Впрочем, это не имело для нее особого значения. У Андрея хватало постоянных клиентов, главным образом мужчин. 23-летняя, длинноногая блондинка с постоянным загаром, благодаря которому окружающие считали, что она родом из солнечной Калифорнии, а не из крошечного городка под названием Бун, затерявшегося в горах Северной Каролины, Андреа следила за собой и, независимо от погоды, неизменно появлялась в салоне в мини-юбке. Всех клиентов она называла «милой» или «дорогой», отчаянно красилась и безостановочно жевала жевательную резинку. Джулия и Мейбл тайком посмеивались, наблюдая за мечтательными взглядами, которыми мужчины награждали ее отражение в зеркале. Казалось, отрежь Андрея случайно клиенту голову, и все равно тот будет снова и снова приходить в салон. Несмотря на яркую броскую внешность, Андрея была немного наивна в том, что казалось мужчин. Она полагала, что знает, чего хотят мужчины, и по большей части оказывалась совершенно права. Не понимала Андрея одного, как удержать мужчину после того, как он получил все, что хотел. В ее очаровательную пустую головку никогда не приходила мысль, что внешность привлекает особый тип мужчин. Андрея, Никогда ничего не стоило получить приглашение от татуированных байкеров на Харлеях, или пьянчужек, околачивавшихся в паруснике, или парней, под честное слово, освобожденных от тяжкой длани закона. Однако Андреа никогда не удавалось познакомиться с теми, у кого была постоянная работа. По крайней мере, именно это она говорила, когда ей становилось жалко саму себя. В течение трех последних месяцев Андреа встречалась с семью разными представителями сильного пола или, иначе говоря, с тридцатью одной татуировкой, шестью харлеями, двумя нарушениями освобождения под честное слово и полным отсутствием трудовой занятости. В данный момент Андреа пребывала в состоянии жалости к самой себе. В субботу ей пришлось заплатить за обед и билеты в кино, потому что у кавалера вообще не оказалось с собой денег. Думаете, он перезвонил ей на следующее утро? Конечно же нет. Не позвонила в понедельник. Те, с кем встречалась Андреа, никогда больше ей не звонили, если, конечно, не начинали испытывать нужду в деньгах. А вот Ричард сегодня утром позвонил в салон и попросил пригласить Джулию. Самое ужасное заключалось в том, что Джулии, возможно, не придется угощать его обедом. Почему-то она притягивает к себе таких классных парней. Не слишком-то она и хорошо одевается. По большей части Джулия выглядит очень скромно, в джинсах, мешковатых свитерах и, давайте будем откровенны, уродливых туфлях.